Глава тридцать четвёртая. Они поехали на машине, хотя до кафе было несколько минут ходьбы. Сели за свой обычный столик, и Роджерс, как всегда, впился зубами в сэндвич с индейкой. Уэст наблюдала за ним. Куриный суп почему-то не лез в горло. «Могу я задать тебе вопрос?» — сказала она наконец. «Не знаю. А что, можешь?» — откликнулся Роджерс, не поднимая головы. Уэст уже привыкла к его сарказму и не стала обращать внимания. «Если ты так уверен, что мы теряем здесь время, то почему согласился остаться?» Роджерс ответил не сразу. Взял со стола бумажную салфетку, вытер рот, потом свернул её и подсунул под край тарелки. Посмотрел на напарницу. «Кто говорит, что мы теряем время?» «Ты, постоянно. Жалуешься на то, что у нас не появилось ни одной толковой зацепки». «Так и есть». «Тогда почему ты здесь?» Роджерс пожал плечами. «Я уже говорил». «Когда?» — Уэст нахмурилась. «В тот вечер». Он метнул в неё короткий взгляд и сразу отвёл глаза. Потом поспешно продолжил. «Я же говорил, я не тороплюсь вернуться домой, потому что там моя бывшая жена». На мгновение он задумался. «И, может, ты кое-чему меня научила?» «Чему же? Ну как? Не сдаваться? потому что всегда есть шанс. Ты, похоже, в это веришь». Уэст нахмурила лоб. И Роджерс рассмеялся. Поняла, наконец, что работа детектива не такая уж захватывающая. Совсем не как в кино. Заполняешь базы данных в надежде наткнуться на иголку в стоге сена. Вот наша работа. И она одинаковая везде, что тут, что в Нью-Йорке. По крайней мере, здесь я могу расслабляться, гуляя по пляжу. Он улыбнулся. Они оба знали, что на пляж он больше не выходил. «Серьёзно, я парень простой». «Мне тут нравится. Нравятся люди, и за городом пожить приятно, тем более вдали от бывшей жены». «То есть ты считаешь, что дело не раскрыть?» Роджерс взял зубочистку и поковырял в зубах. «Зависит от того, есть ли что раскрывать». Уэст отвернулась. «А что насчёт тебя? Может, расскажешь, почему ты осталась?» Вопрос застал её врасплох. «В каком смысле?» «Тогда на пляже ты начала было мне рассказывать, а потом раз и замолчала». Она почувствовала, что краснеет. «Вот и нет». «Вот и да. Ты говорила, что собиралась стать пловчихой, а потом бросила тренировки и пошла в полицию. Не очень-то логично. А ты — самый упертый человек из всех, с кем мне приходилось иметь дело. Так что должна быть причина». Уэст уже собиралась заявить Роджерсу, что он ошибается, но потом передумала. «В конце концов, будет справедливо проявить искренность по отношению к нему». «Ну же!» — подбодрил её Роджерс, продолжая ковырять в зубах. «Ладно», — медленно проговорила Уэст. «Если ты правда хочешь знать...» «Всё случилось, когда мне было девятнадцать. Я добилась неплохого прогресса. Поехала на национальное первенство. В том году оно проходило во Флориде. Мы должны были выступать...» Уэст сделала паузу, глядя в стол. Роджерс прищурился, но торопить её не стал. Со мной была лучшая подруга, сара Мы выросли вместе. То есть буквально никогда не разлучались. Вообще. Ходили в одну и ту же школу, обе занимались плаванием, поддерживали друг друга. Мы были близки, очень близки. Роджерс ждал, когда Уэст продолжит. Сара Дональдсон. Не слышал это имя. А должен был? Возможно. Возможно, должен был. «Она получила бы медаль в Пекине, точно». Внезапно Уэст замолчала. «Не стоило начинать. Слишком больно». «Получила бы? А что произошло?» Несколько долгих секунд Уэст не отвечала. Она уже собиралась снова отмахнуться от него, но знала, что единожды начав, должна досказать, иначе Роджерс не оставит её в покое. «Мы жили с ней в одной комнате, как всегда». Вечером перед соревнованиями Сара всё носилось туда-сюда полная энергии, её нормальная манера. Обычно она ходила выпустить пар в тренажёрный зал или ещё куда, но в том отеле тренажёрного зала не было. И она решила отправиться на пробежку. Спросила, хочу ли я с ней, но я перед соревнованиями предпочитала отдыхать. Уэст подняла глаза на потолок кафе, словно эта история до сих пор причиняла ей боль. Потом снова взглянула на Роджерса, И продолжила говорить. Время было не позднее, ничего такого. И отель в приличной части города. Казалось бы, беспокоиться не о чем. Но когда спустя час она не вернулась, я начала волноваться. Сказала тренеру. Мы вместе ждали её. В полночь, когда Сара так и не появилась, мы позвонили копам. Никогда не забуду ту ночь. Никто не спал. Мы просто сидели и ждали, и молились, чтобы она вошла в дверь. Тогда всё снова стало бы как прежде. Уэст сделала ещё одну долгую паузу. Роджерс тоже молчал. Но Сара не вернулась. Её труп нашли на следующее утро, брошенный в парке в кустах. Кто-то, какой-то монстр изнасиловал её, а потом задушил. На последних словах голос Уэст слегка дрогнул. «Его поймали?» — спросил Роджерс, помолчав. Уэст кивнула. Но не сразу, несколько лет спустя. Патрульный схватил с поличным, а за это время тот убил ещё четверых. «Господи!» «Но дело не только в этом», — продолжила Уэст чуть погодя. «Я не провожу прямой связи между убийством Сары и тем, что пошла в полицию. Это было бы упрощением. И в то же время я в каком-то смысле потеряла концентрацию, так и не смогла раскрыть свой потенциал». Она пожала плечами. Не то чтобы это имело большое значение. На этот раз Роджерс выглядел растерянным. «Я о плавании, отборочный тур не прошла. Мои показатели упали, меня отчислили из сборной. Но после всего это не казалось мне важным». «Чёрт!» — пробормотал Роджерс. «А что насчёт тебя?» — спросила Уэст, пытаясь придать голосу чуть больше жизнерадостности. «Почему ты стал полицейским?» «Мой отец полицейский». «Дед тоже, а с воображением у меня всегда была плоховато». «Отличная причина. Куда лучше моей», — вздохнула Уэст. «Боже, Джессика, прости. Не надо было мне тебя подначивать. Насчёт твоей упертости. Причина у тебя самая, что ни на есть, веская». Она коротко улыбнулась ему и задышала немного глубже. «Хочешь вернуться в офис? Продолжить искать иголку в стоге сена?» — спросил Роджерс, и Уэст кивнула. Никто из них ещё этого не знал, но иголка, за которой они охотились столько времени, дожидалась их на рабочем столе.